Глава шестнадцатая. Непруха. «Отец!» Ратор вышел вперед, растолкав окружающих нас воинов. И я, и уставились на него. В следующую секунду Рам словно бы сдулся, опустил оружие, а затем и вовсе бросил нож мне под ноги. После этого опустился на колени и склонил голову. «Прости, брат», — пробормотал он. «Я хотел как лучше, и поэтому нарушил твой приказ». Я, не выпуская топоры из рук, прошел вперед, замер прямо перед ним. Вокруг стояла тишина. Никто не то что слово боялся произнести, а даже двинуться. Еще бы мой брат нарушил мой приказ и, более того, собирался драться со мной. И теперь он стоит на коленях, ожидая моего решения, как Тена. Честно признаться, у меня были смешанные чувства. То, что поступок брата меня разозлил, это да. Убивать его за это? Нет, конечно. Но вот то, что он чуть не бросил мне вызов, и лишь появление Ратора, его сына и моего племянника в одном лице, этому помешало, меня, мягко говоря, очень напрягло. Нет, если бы это был рядовой боец, скорее всего, с ним пришлось бы разобраться быстро и жестко. Но это был мой брат. По идее, с ним я должен был поступить так же. Но в то же время северяне очень ценили родство. Даже двоюродные племянники внучатой бабушки-тетки-отца считались родственниками. И не абы какими, а что ни на есть настоящими. К чему я? Да к тому, что если я прямо сейчас убью брата, авторитет-то свой я сохраню, а вот отношение ко мне изменится. Нет, люди будут и дальше выполнять мои приказы, но я закреплю за собой жуткую славу. Если за малейшую провинность я лишил брата жизни – то что же будет с обычным членом клана, провинившимся предо мной? Меня будут бояться. Хорошо ли это? Наверное, да. Но человеку свойственно ошибаться. Как косячили люди, так и будут косячить. Но если раньше они знали, что ко мне можно подойти и рассказать о случившемся, и, вполне возможно, это случившееся можно исправить, то после того, как я убью своего брата, о косяках своих подданных я буду узнавать далеко не сразу. Да и то, если они вообще выплывут а ведь мелкая проблема имеет свойство перерастать в большую да и убивать брата мне сейчас не хотелось у нас всего ничего я убрал оружие и коснулся головы рама все еще стоявшего передо мной на коленях встань приказал я Р'Ам поднялся и сейчас глядел на меня сверху вниз и чего же его природу наделила таким ростом а меня нет может все же отцы разные да нет из справки по персонажу выходят что мы родные братья «Я прощаю тебя», — сказал я и заметил, как облегчённо вздохнул Ратор. Но... оп, и снова наступила тишина. «Я прощаю тебя, как брат, но как Тен, приказа которого ты ослушался, говорю, ты должен понести наказание». «Да, Тен», — лицо брата погрустнело. «Ну чего ты, родной, хотел? Тебе ведь задача была поставлена чётко и понятна. К чему вся эта самодеятельность?» твоя доля с добытого уйдет остальным сказал я а лицо р ама вытянулась ну но... ты хочешь со мной поспорить нахмурился я нет ты тут же паник верзила хорошо кивнул я но ты не вернешься домой с пустыми руками если ты проявишь себя в походе я выделю тебе часть добычи из своей доли да ты а сейчас бери своих людей и отправляйтесь назад «Никаких следов вашего нападения остаться не должно». Раам кивнул, прожагал прочь, махнув своим разведчиком рукой, и те тут же кинулись следом. Вот так. Совсем другое дело. И с наказанием я, похоже, не прогадал. Одларцы, как наверняка и остальные островитяне, да и как викинги из реальной истории, послужившие прототипом местным северянам, были крайне падки на деньги». Насколько я помнил, любили они друг перед другом похвастаться золотыми и серебряными побрякушками. Готовы были рвать за добычу, лезли в самое пекло во время сражения, лишь бы получить больше трофеев или увеличить свою долю. Ведь если предводитель заметит их смелость, доблесть может наградить, а награда — увеличение доли в походе. Кстати, распределение долей тут было крайне интересным. Копьё попытался мне объяснить принципы дележа добычи, но я лишь запутался еще больше. Именно по этой причине, раз уж старик так хорошо в этой финансовой каше разбирается, я назначил его казначеем, и он тут же принялся мне подробно описывать, как будет делиться добыча в конце похода. Опытные воины получат долю, новички — лишь половину. И дело тут не в том, что у островей тян вовсю процветала дедовщина. Случись серьезный бой, и первыми пойдут старички основной удар они примут на себя. Кроме того, наши молодые бойцы, мягко говоря, еще слабо владели топорами. Откровенно плохо держали строй. до да чего там, далеко не все могли держать щит на нужной высоте и продолжительное время. Я уж молчу про то, чтобы пользоваться им как ударным инструментом. Как, к примеру, действовали некоторые мои противники, с которыми мне довелось столкнуться. Собственно, по этой причине они и получали меньше ветеранов. Однако, Если молодняк сможет показать себя, заслужить уважение старших, и это будет замечено, то доля такого бойца может стать такой же, как и у ветеранов. При этом за увеличение доли новичку могут выступить ветераны. Пары голосов было достаточно, чтобы предводитель похода, то есть я, задумался над тем, чтобы эту самую долю повысить. Обычно повышая Отказ воспринимался как оскорбление, да и ветераны не так уж часто давали свои рекомендации. Доля ветерана также могла быть повышена. Это мог сделать я по собственному разумению, или же просить повышения доли мог сам воин, если считал такое требование справедливым. К примеру, он выстоял против нескольких противников или спас соратников, как-то проявил себя в бою, продемонстрировав свою отвагу и умение обращаться с оружием. Долю мог увеличить и я сам. В этом случае аргументом могло выступить все, что угодно, кроме кумовства как бы не дорожили родством по крови, а занять должность получить большую долю только за то, что ты чей-то племянник, брат, сын, было нельзя. Нет, теоретически, такое провернуть можно было. Но тогда и протеже, и того, кто его продвигает, начинали попросту презирать. А кому это нужно, когда все мы в одном селении живем? Да никому. Да, все же раннее средневековье имеет свои плюсы, которых, к сожалению, нет в наше время. «А, да, о долях. По подсчетам Копья выходило, что я получу около 35% всего добытого, если я правильно понял его объяснение». Большую долю давал мой титул и звание вождя похода. Тот факт, что я являлся владельцем двух кораблей. Первый был всецело моим и не принадлежал клану. Второй я делился своими воинами, с которыми мы корабль и захватили. Ну а третий – это корабль клана Альмерк и по факту принадлежит мне к тену Кроме того, некую сумму мне и моим сподвижникам добавляла еще и аренда оружия, которое мы выдали новичкам из собственных запасов. Вот такие тут порядки. И нельзя сказать, что они меня не устраивают. Рам, между тем, забрал свой нож и понуро убрел в толпу, а я разглядывал добытые им трофеи. По моему кивку, воины принялись доставать из мешков содержимое. В большинстве из них были тряпки. Полотно, если точнее. И да, брат оказался прав. — Его было предостаточно для того, чтобы сшить парус. Ну что же, хоть что-то полезное взяли. Но не сказал бы, что ценное. Все же четверо трейлов были бы гораздо интереснее в качестве добычи. Особенно, если они умели держать оружие с правильного конца. «Тэн!» — крикнул кто-то из воинов, проверявших мешки. «Здесь деньги!» «Много?» — спросил я. «Немного золота и много серебряных монет!» К воину тут же подошел старик, и они вместе принялись считать деньги. А я открыл менюху и посмотрел на список заданий. Задание «Морской налетчик». Если вы хотите стать настоящей легендой северных народов, ваш рейд должен завершиться удачно. Доп-задание. 50% вашего отряда должно выжить. Текущее значение 98. Доп-задание. Вы не должны потерять ни одного корабля. Текущее значение 3 из 3. Допп-задание. Захватить 0 из 50 треллов. Допп-задание. Захватить 8 из 1000 золота. Допп-задание. Разрушить деревню. Допп-задание. Разрушить селение. Допп-задание. Разрушить город. Допп-задание. Уничтожить превосходящие силы противника. Два из восьми Допп-заданий выполнено. От трех до восьми выполненных заданий – награда. Три вопросительных знака. От 0 до двух выполненных заданий – штраф. Презрение северных народов. Лишение титула ТЭН. «Сколько мы уже добыли золота, я узнал раньше, чем копье огласил сумму». Похоже, система сама отслеживала добычу, подсчитывала ее и обновляла состояние задания. «Стоп, а это что такое?» Я закрыл интерфейс и оглядел своих людей. Кто-то вернулся к костру, кто-то ковырялся с собственным оружием и пожитками. Несколько воинов паковали трофеи назад в мешки. нуки «Кормчих, ко мне!» Нуки, только собравшийся было попробовать похлебку, удивлённо уставился на меня. Но, разглядев выражение лица, решил не спорить. Через пару минут Нуки и ещё трое стояли возле меня. «Кто погиб?» — спросил я. Все четверо переглянулись, но продолжали хранить молчание. «Ну, Уттер!» — сказал один из приведённых Нуки Кормчих. Во время штурма его смыло волной. «Ни хрена себе шторм! А я его продрых. И как меня только не смыло!» «Почему не сказал?» — хмуро спросил я. «Да пока в море были, как сказать?» Виновато пожал плечами рулевой. «А как на суше оказались?» — замотался. То лагерь готовили, то гонец вернулся, то... «Ладно, я понял», — перебил я его. «Нет, ну что за люди? Кто такой Оттор, я совершенно не помнил, но точно не из старичков». Значит, молодой. Но явно ничем не выделялся на тренировках, иначе бы я запомнил имя. Но все равно прискорбно. Ладно бы в бою, еще можно было понять, но так глупо и бессмысленно. Кормчий все так же стоял, явно ожидая наказания. «В следующий раз о таких вещах сразу докладывать», сказал я. «Лагерь и прочее потом. Ты отвечаешь за людей на своем корабле. Ясно?» «Да, Тэн». Два последующих дня прошли относительно спокойно. Но как спокойно? Мы двигались к ладони бога вдоль тракта. Наши разведчики тщательно следили за дорогой. В первый день нам встречались лишь пешие крестьяне да парочка повозок. Атаковать их я запретил. Сразу было видно, что ничего ценного мы там не найдем. А таскать за собой пяток треллов мне не хотелось. Сейчас они скорее обуза Нет, если бы снова встретился такой же караван, как тот, что вырезал мой братец, мы бы его взяли. И пускай ценностей там было немного, но вот охранники — это великолепные треллы. Им силенок работать на благо Одлара хватит, да и в случае чего можно дать им оружие, пообещав взамен свободу. И они согласятся, уверен. Но нам не везло. То ли близость зимы сказывалась, и на тракте было пустынно, то ли была еще какая причина но пока никакой добычи трофеев и пленников не предвиделось на второй день было еще хуже перестали попадаться даже крестьяне что-то этот набег мне не нравился все больше загнали в жесткие рамки уже есть потери причем не боевые ничего толкового до сих пор не взяли вспоминая некоторых художественных персонажей начинаешь им немного завидовать не успели к берегу пристать вот тебе монастырь иди грапи И ведь никто тебе мешать не будет. Идёшь ты, значит, режешь всех направо и налево, а потом кучу золотишка собираешь. Впрочем, нет. Тупо это. Мы бы так не действовали. Покажи мне сейчас монастырь, мы бы за ним денёк понаблюдали, а потом бы подкрались тихонько, пинками согнали всех монахов в одну кучу, связали бы, и всё. Можно возвращаться к кораблям. План по треллам выполнен. Ну и приятным бонусом будет всякое монастырское барахло. Особенно приятно будет, если найдется золотишко и серебро. Мечты, мечты. Пока что, и в обозримом будущем, никаких монастырей, монахов и золота не предвиделось. И где все рояли, которыми засыпают героя? Где мой всесокрушающий топор? Непробиваемая броня? Повозка с золотом, которую сопровождают три калеки? Ну, хоть что-нибудь. Я разделил отряд. Основная масса перешла тракт и скрылась в лесу. Они будут ждать нас там. Ну а мы, я, Нокер, Ам, Рагнар и Ратор, последних двоих я решил взять с собой, чтобы поучить уму-разуму, двинулись к ладони Бога. Дорога к вершине велась между скал. Эта дорога, пусть и широкая, хорошо утоптанная, виляла, как змея, и поднималась вверх. Единственный плюс был в том, что мы хотя бы были закрыты от ветра. Сегодня он был крайне холодным и пронизывающим. На подъем мы потратили часа полтора. И какое же было мое разочарование, когда мы, добравшись до вершины, совершенно ничего здесь не обнаружили. Вершина представляла собой здоровенную площадку метров 300 в диаметре, а может и больше, и по ней гулял ветер. Кое-где валялся мусор, какие-то кости и остатки еды, которые не успели унести птицы, и мелкое зверье, если они здесь вообще появляются. Редкая и чахлая растительность была вытоптана а кое-где были явные следы того, что траву и сорняки убирали. На самой земле было множество следов людей. Виднелись и колеи, оставленные телегами. Немного побродив по площадке, я нашел место, где должны были стоять торговые лотки. Плохо. Они были недалеко от края. Отсюда открывался прекрасный вид и побережье просматривалось на несколько километров в обе стороны. Кстати, заметил я и поселение Острог, что было южнее этого места. Было оно далеко, и разглядеть подробности сложно, но все же было видно, что деревушка выходит на берег. Я видел пристань и кажущиеся отсюда крошечными, прямо такие игрушечными корабли. Нет, не боевые суда и не крупные торговые. Так, рыболовецкие суденышки, раза в два меньше драккара. Было их всего три, и они качались на волнах у пристани. Мы побродили по площадке еще несколько минут. Нуки наткнулся на алтарь. Запекшаяся кровь на камне, чудаковатые украшения вокруг говорили о том, что здесь приносили жертвы. Интересно, человеческие или Нет, если местная религия является аналогом христианства, наверняка какой-нибудь агнец или еще чего. Ну что же, буду честен хотя бы с самим собой. Я и не рассчитывал найти здесь что-то ценное. Просто осмотрел это место на будущее, ведь знал, что здесь проходит ярмарка, что здесь когда-то будет полно народу но, к сожалению, не сейчас. Мы потратили еще час, чтобы вернуться на тракт, брели вдоль него до ближайшего селения или, скорее, небольшого городишки. И вот, наконец, увидели его. Ничего впечатляющего, просто большая деревня, но укреплена добротно. Стена из кольев метров пяти высотой полностью окружала селение. Не было стены, разве что со стороны скал, но там она и не была нужна. Эти скалы были лучше любой стены. С внешней стороны не взобраться, уж слишком крутые. Впрочем, даже если бы и удалось, мы были бы на виду, и местные успели бы организовать комитет по торжественной встрече. «Что думаешь?» — поинтересовался я у Нуке. «Думаю, пока нам эта крепость не по зубам», — задумчиво ответил Нуке, продолжая разглядывать селение. «Крепость!» — я даже фыркнул. «Было бы нас хотя бы пара сотен, я бы нашел способ, как пролезть внутрь». Впрочем, что я знал о том, сколько у Острога защитников? Есть ли ополчение или охрана поручена наемникам? Какое у них оружие? Насколько они умелые? Море вопросов и ни одного ответа. Впрочем, Ноки. Что? Я хочу попробовать посмотреть население иначе. Что, войдем внутрь как путники? Предложил Рам. Брат, посмотри на себя, фыркнул я. Братец оглядел в себя. «И что?» — не понял он. «Ты одет, как их йотуны. В лучшем случае, увидев тебя, они просто закроют ворота, а в худшем прирежут, едва ты ступишь в селение. Ты рожу-то свою видел?» Все мы уже успели выпачкать лица древесным углем и выглядели, как негры трубочисты. «Тогда как ты хочешь посмотреть?» Дарама наконец дошло, о чем я говорил. «Это у меня берсерков», — просто пояснил нуки и уже ответил мне попробуй в этот раз постарайся не затягивать иначе тебе снова станет плохо я кивнул сосредоточился и врубил свое умение картинка перед глазами вида изменилась. я видел каждую деталь каждую мелочь к примеру видел что створки ворот стоят криво скорее всего левая еле держится на петлях пару раз по ней ударить и сама вывалится также я обратил внимание на пару кольеев в стене возле них было нечто вроде подкопа Если сделать его глубже, колья можно завалить. А вместе с ними, скорее всего, и часть стены, но вряд ли это поможет. Я смог насчитать аж двадцать человек-воинов. Были они в кольчугах, при мечах и копьях. За спинами у них висели щиты, и, судя по всему, были они не местными. Их повадки, действия говорили сами за себя. Нет, этот город нам не взять. Я вывалился из состояния берсерка и тут же схватился за голову. «Чёрт!» «Как же болит!» Впрочем, в этот раз понадобилось минут пять, прежде чем я почувствовал, как боль угасает. «Вот ведь какая хрень! Я пробыл в боевом режиме секунду, ну, максимум две, и тут же получил за это. Почему же, когда я использую данную способность в бою, никаких побочных эффектов нет?» «А, да. Нуки что-то объяснял по поводу того, что в бою верх над телом скорее берут инстинкты. Ты не думаешь, не анализируешь» ты просто дерешься, ставя своей целью победить противника и не умереть самому. Боль прошла. Я чувствовал себя нормально, хотя и ощущалась некая слабость. Хотя пока мы добрались до основной части отряда, что дожидалось нас внизу, слабость пропала. Что же, я честно отработал свои деньги. Владимир Григорьевич должен остаться доволен.